Глава 110 Алекс Райт ждал на пирсе, когда Валери подошла к причалу Сан-Блас во вторник утром. Было 8 часов. Он отправился в аэропорт прямо из приемной Сьюзен Чандлер и покинул Нью-Йорк накануне вечером. Интересно, что предпринял Дон Ричардс после того, как позвонил и попросил дождаться его. Скорее всего, махнул рукой, решив, что она его не дождалась. Алекс выключил весь свет, когда уходил из запер двери. Итак, примерно через час ее тело обнаружит секретарша. Многие пассажиры Валери высыпали на палубу. Быть на борту корабля, когда он входит в порт, в этом есть нечто магическое, — решил он. В этом есть нечто символичное, потому что каждый новый порт для кого-то знаменует конец пути. Из этого порта Ди предстояло отправиться в свой последний путь, а он будет на пути в Россию. Именно там его настигнет, — Трагическая весть о гибели обеих сестер, которые были у него в гостях на благотворительном ужине в субботу. Сьюзен говорила, что его могут опознать по фотографиям с круиза Регины. Исключить такую вероятность он не мог. Но в том круизе он изменил свою внешность и выглядел совершенно иначе, чем обычно. Неужели кому-то удастся опознать его без тени сомнения? Навряд ли, решительно успокоил себя Алекс. Он увидел стоящую на палубе Ди. Она улыбалась и махала ему рукой. Или она указывала на него. Он вдруг заметил, как с обеих сторон из толпы выступили мужчины и окружили его. Потом до него донесся тихий густой бас. — Вы арестованы, мистер Райт. Прошу вас пройти с нами. Сопротивление бесполезно. Алекс Райт пожал плечами, стараясь не выдать удивления. Он повернулся кругом. С горькой иронией он осознал, что этот порт знаменовал конец пути для него самого. Дон Ричардс дожидался в вестибюле больницы, пока Сьюзен навещала Джейн Клаузен. Этим утром она лежала в постели с небольшой подушкой под головой. Руки она сложила покрывали, шторы были опущены. Хотя в комнате царил полумрак, Джейн сразу заметила синяк на виске у Сьюзен. — Что случилось, Сьюзен? — спросила она. — Ничего страшного, просто сильно стукнулась. Чувствуя, как слезы подступают к глазам, Сьюзен наклонилась и поцеловала Джейн Клаузен в щеку. — За короткий срок. Вы стали мне очень дороги, — призналась Джейн Клаузен. — Сьюзен, я думаю, уже завтра меня здесь не будет. Но, по крайней мере, вчера я успела позаботиться о семейном фонде. Им будут управлять порядочные, надежные люди. Вы уже знаете о Дугласе? — Да. — Да. Я не знала, сказали ли вам. Мне его очень жаль. Он мог бы многого добиться в жизни. И я тревожусь о его матери. Он был ее единственным сыном. Миссис Клаузен, мне нелегко об этом говорить, но я думаю, вы захотите узнать. Человек убивший Регину, и еще по меньшей мере пять человек, арестован. Против него собраны неопровержимые доказательства. И я хочу, чтобы вы знали, именно вы сыграли решающую роль в раскрытии этих преступлений, когда пришли ко мне рассказать о Регине. По телу умирающей женщины, прошла долгая судорога я рада он что-нибудь говорил о Регине я хотела бы знать ей было очень страшно Регина наверняка была в ужасе подумала сьюзом я точно была но она ответила без колебаний Все произошло мгновенно. Она даже не успела испугаться. Джейн Клаузен подняла глаза. «Сьюзен, сейчас для меня важно только одно. Я скоро буду с ней. Прощайте, моя дорогая. Спасибо вам за вашу доброту». Спускаясь в лифте, Сьюзен стала вспоминать события прошедшей недели. Неужели прошло так мало времени? Неужели всего девять дней назад она познакомилась с Джейн Клаузен? За это время загадка смерти Регины Клаузен была раскрыта но еще трое были убиты, а одна женщина серьезно пострадала. Сьюзен подумала о Кэролин Уэллс и ее муже Джастине. Она поговорила с ним этим утром. Кэролин вышла из комы, и доктора предрекали ей хоть и не скорое, но полное выздоровление. Сьюзен начала было извиняться перед ним. В конце концов, если бы она не заговорила в эфире об исчезновении Регины Клаузен, ни с Кэролин, ни с ним самим, ничего страшного не случилось бы. Джастин отмел извинения и заявил, что не делается, все к лучшему. Он принял решение, пройти курс терапии у доктора Ричардса и надеялся, что, когда ему удастся обуздать свою безумную ревность, Кэролин освободится от страха, заставлявшего все от него скрывать. «К тому же», — засмеялся Джастин, — «я ни за что на свете не отказался бы от удовольствия наблюдать за капитаном Ши, когда он...» Краснее и запинаясь, приносил мне свои извинения. Он действительно верил, что я убийца. По крайней мере, с ним и с Кэролин все будет в порядке, подумала Сьюзен. Чего не скажешь о бедной Тифани Смит и о двух других, связанных с этим делом Хильди Джонсон и Абдули Парки. Мысленно она дала себе слово зайти в магазин Нета Смолла на Макдугалл-стрит и сказать ему, что убийца его друга арестован. Все начиналось так невинно. Сьюзен собиралась всего лишь поговорить в эфире о том, как одинокие... Нечующие беды женщины, несмотря на весь свой ум и кажущееся знание жизни, оказываются вовлеченными в сомнительные и зачастую роковые связи с мужчинами, которые используют их в своих целях. Это была отличная тема, вызвавшая оживленную дискуссию в нескольких передачах. И три убийства. Потом она спросила себя, Побоюсь ли я устроить еще одно такое расследование в эфире? Надеюсь, что нет. В конце концов, нам удалось задержать серийного убийцу. Неизвестно, кого еще он мог убить, кроме меня и Ди, если бы его не поймали. За это время случилось и хорошее. Она успела узнать Джейн Клаузен, и даже сумела подарить ей какое-то утешение. Она познакомилась с Доном Ричардсом. По мнению Сьюзен, он был большой чудак, психиатр, отказывающий себе в помощи, которую сам же ежедневно оказывал другим, но и он, наконец, нашел в себе силы побороть своих демонов. «Я могла бы истечь кровью», если бы пролежала там всю ночь, — подумала она, морщась от боли в плече и в спине, где ей наложили швы. Когда Дон добрался до ее приемной и обнаружил, что дверь заперта, какое-то шестое чувство заставило его разыскать охранника и потребовать, чтобы он открыл дверь и проверил помещение. За всю свою жизнь я никогда никому так не радовалась, подумала Сьюзен. Когда он разорвал мешок и поднял ее, она увидела в его лице облегчение и нежность. Сьюзен вышла из лифта. Дон Ричардс пересек вестибюль. И подошел к ней. Мгновение они смотрели друг на друга молча, Потом с Сьюзен улыбнулась ему, А он обнял ее. Оба они ощутили, Что иначе и быть не может. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2008 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.